Глава 44. Холден. Снаружи повреждения Рассенанта были почти незаметны. Три выпущенных истребителями земли снаряда пробили корпус перед отсеком и по короткой диагонали вышли через мастерскую двумя палубами ниже. Один по пути прошил три каюты на жилой палубе. Холден ожидал, что застанет праксу в полном раздрае, тем более после того, как ботаник признался, что заморал штаны и удивился, когда, навестив его после боя, увидел, как ученый беззаботно пожимает плечами. «Очень уж неожиданно», — только и сказал тот. «Можно было списать такую реакцию на контузию и на последствия шока от похищения дочери, за которым последовал месяц жизни среди катастрофы на Ганемеде. Можно было заподозрить в спокойствии прак за свидетельство полного умственного и эмоционального расстройства. Действительно, парень то и дело срывался, и всякий раз в самое неподходящее время. Однако Холден подозревал, что пракс много сложнее, чем видит глаз. Мир мог снова и снова сбивать его с ног, но, оставаясь живым, ученый каждый раз будет подниматься и тащиться к цели. «Наверное», — думал Холден, — «он очень хороший ученый. Умеет радоваться маленьким победам, не пасует перед препятствиями и бредет себе, пока не доберется куда надо». Не так давно его чуть не разорвало пополам скоростным снарядом, а сейчас Пракс вместе с Наоми и Авасаралой возился внизу, латая пробойной. Его даже звать не пришлось. Сам выбрался из койки и включился в работу. Холден стоял над входным отверстием на корпусе. Маленький снаряд пробил идеально круглую дыру, почти без трещин. Просверлил 5 сантиметров сверхпрочного сплава с такой скоростью, что даже щербинок не осталось. «Нашел», — сказал Холден. «Света изнутри не видно, наверное, с той стороны уже залатали». «Идем», — ответил Амос и протопал по обшивке магнитными ботинками, подсвечивая себе переносным сварочным аппаратом. За ним показалась Бобби в причудливом боевом скафандре с большими листами заплат в руках. Пока Бобби с Амосом запечатывали пробойну в наружной обшивке, Холден пошел искать следующую дыру. Вокруг Россинанта почетным караулом дрейфовали три уцелевших корабля-марсиан. С выключенными двигателями они выглядели просто черными пятнышками, плавущими по звездному полю. Их было трудно различить, несмотря на то, что Росси подсказывал, куда смотреть, и система скафандра высвечивала их на визоре шлема. Холден следил за марсианским крейсером на внутреннем экране, пока тот не миновал яркую россыпь Млечного Пути. На миг весь корабль представился черным силуэтом на фоне извечной белизны мириадов звезд. С одного борта корабля брызнул конус прозрачного света, и силуэт снова растворился в черноте космоса. Холдену до более захотелось, чтобы рядом, любую с тем же видом, стояла Наоми. «Я и забыл, какая здесь красота», — обратился он к ней по приватному каналу. «Мечтаешь, пока остальные делают всю работу?» — съязвила она. «Ага». У большей части этих звезд есть планеты, миллиарды миров. По последней оценке, в зоне жизни 500 миллионов планет. Представляешь, если наши правнуки их увидят? Наши правнуки? Когда все кончится. Кстати, напомнила Наоми. По крайней мере, на одной из тех планет обитают хозяева протомолекулы. Может, от той планеты стоит держаться подальше? Сказать честно, именно на нее я и хотел бы заглянуть. Кто создал эту штуковину? Зачем? «Здорово было бы спросить. У них с человечеством есть по меньшей мере одна общая черта. Они тоже норовят дотянуться до каждого обитаемого уголка. Может, у нас больше общего, чем мы думали?» «Они еще и убивают тех, кто жил там до них», — Холден фыркнул. «Мы поступаем так же с тех пор, как изобрели копье. Просто они жутко далеко ушли в этом деле». «Ты там следующую дырку нашел?» — спросил по главному каналу Амос, нарушив интимную болтовню. Холден отвел взгляд от небес и обратился к металлу под ногами. При помощи схемы повреждений, которую Росси передал в скафандр, долго искать не пришлось. «Да, вот она», — сказал он, и Амос с Бобби двинулись в его сторону. «Кэп», — сказал Алекс, вызвав его из рубки, «С тобой хочет говорить капитан крейсера ФМРК. Переведи связь на скафандр». «Роджер», — сказал Алекс, и шум помех в рации изменился. «Капитан Холден!» «Слышу вас, говорите». «Это капитан Ричард Ценг с Седонии ФМРК. Извините, что не мог связаться с вами раньше. Занимался повреждениями, организацией спасения и ремонтом». «Я понимаю, капитан». Холден попытался снова высмотреть Сидонию, но не сумел. «Я сам сейчас на корпусе, латаю пробойны. Минуту назад видел, как вы маневрировали. Мой старпом доложил, что вы просили о разговоре». «Да, хотел поблагодарить за оказанную помощь», — подтвердил Холден. «И еще, видите ли, мы в этой стычке сильно поистратились, выпустили 14 торпед и почти половину боезапаса оборонительных орудий. Наш корабль когда-то принадлежал Марсу, и я подумал, не найдется ли у вас чего-нибудь подходящего для перезарядки?» «Конечно», — без колебаний ответил капитан Ценг. «Я прикажу подвести к вам истребитель Салли Райт для передачи боеприпасов». «О!» вымолвил Холден, девясь столь легкому согласию. Он готовился поторговаться. Спасибо. Я передам вам резюме боя, составленное моим офицером разведки. Вас это должно заинтересовать. Если вкратце первое попадание, вскрывшее оборону ООН и обеспечившее победу, было ваше, пожалуй, зря они повернулись к вам спиной. За это отдельное спасибо, рассмеялся Холден. От нас стреляла сержант-артиллерист марсианского десанта. Последовала короткая пауза, Потом Ценг сказал, «Когда это кончится, охотно угощу вас выпивкой и послушаю повесть о том, как офицер, вышвырнутый из флота ООН, очутился на краденном марсианском торпедоносце в компании с марсианскими военными и видными политиками ООН». «Рассказ будет, что надо», — улыбнулся Холден. «Кстати, о марсианах. Я хотел бы сделать подарок одному из своих. У вас на Седонии имеется отряд пехоты?» «Да, что?» а в нем группа десантной разведки». «Опять же, да. А что?» «Тогда у вас может оказаться снаряжение, которое нам требуется». Он объяснил капитану Ценгу, что ему нужно, и Ценг обещал. «Прикажу Райт передать вам и это». Салли Райт, судя по всему, вышла из более без царапинки. Когда она пришвартовалась бок о бок с Рассенантом, темный борт был гладок, как вода лесного пруда. Алекс с пилотом Райт точно уравняли курсы, Затем в борту открылся большой люк, из него пролился смутный красный свет аварийных лампочек. Из люка вылетели две магнитные кошки, соединившие корабли десятиметровым канатом. «Говорит лейтенант Грейвс», — сказал девичий голос. «Готовы передать вам груз?» Судя по голосу, лейтенанту Грейвс полагалось бы еще сидеть за партой, но Холден серьезно ответил. «Давайте, с нашей стороны все готово». Потом он переключил связь на Наоми. «Открывай крышку! Новая рыбка летит!» В нескольких метрах от Холдена открылся спрятанный заподлицо в обшивке люк. В шкуре корабля образовалась щель — метр в ширину и 8 в длину. По краям отверстия тянулась сложная даже на вид система захватов и рычагов. На дне скрывались три оставшиеся уроси на торпеды. «Семь сюда!» — сказал Холден, указывая на торпедный отсек. «И семь на другой борт!» «Роджер!» — подтвердила Грейвс. Из открытого люка Райт появилась узкая белая туша плазменной торпеды. По сторонам ее придерживали матросы с реактивными ранцами за спинами. Двигаясь на выбросах из сжатого азота, они по направляющим подвели торпеду к Росси и при поддержке мощного скафандра Бобби уложили ее на держатель. «Первая на месте!» — отрапортовала Бобби. «Принято!» — отозвалась Наоми, а секунду спустя механический зажим ожил и, обхватив торпеду, задвинул ее в магазин. Холден проверил уровень зарядки своей системы жизнеобеспечения. Перегрузка всех 14 торпед должна была занять не один час. «Амос», — позвал он. «Ты где?» «Сейчас заканчиваю с последней дыркой над мастерской», — ответил механик. «Тебе что-то нужно?» «Когда управишься, прихвати пару реактивных ранцев. Мы с тобой займемся остальным грузом. Там должно быть три ящика зарядов для ОТО и еще кое-что». «Я уже кончил». «Наоми, открой мне грузовой, а?» Холден наблюдал за работой Бобби и матросов с Райд. До появления Амоса с ранцами те успели загрузить еще две торпеды. «Лейтенант Грейвс, двое с Рассенанта просят допуска на борт, чтобы забрать остальной груз». «Разрешаю, Рассенант?» Снаряды ОТО паковались по 20 тысяч в ящик и при полной гравитации весили бы более полутонны. В микрогравитации с ящиком могли управиться двое в ранцах, если не торопились, и после каждого рейса заново заправлялись азотом. В отсутствие как спасательного меха, так и мелкого промышленного челнока пришлось обходиться так. 20-секундный разгон, данный ранцем Амоса, медленно проталкивал ящик к корме Росинанте. У грузового люка Холден тормозил, включив свой ранец ровно на те же 20 секунд. А затем они вдвоем заталкивали ящик внутрь и прикрепляли к переборке. Дело шло медленно, и в каждом рейсе для Холдена наступал момент, когда сердце бешено колотилось, это наступало его очередь тормозить ранцем. Всякий раз ему представлялось кошмарное видение: ранец отказывает, и он вместе со снарядным ящиком медленно уплывает в пространство на глазах у Амаса. Конечно, это было просто смешно! Амос легко мог бы взять свежезаправленный ранец и слетать за ним, и корабль мог сманеврировать или послать спасательную шлюпку. Способов быстро спасти оторвавшегося хватало. Но человечество еще слишком недавно поселилось в космосе, и первобытные инстинкты наперекор всему кричали «Я упаду и буду падать без конца». К тому времени, как Холден с Амосом загрузили последний ящик, команда Райд закончила ей с торпедами. «Наоми!» По открытой связи позвал Холден. «У нас всюду зеленый?» «С моей стороны все хорошо. Все новые торпеды доложились Росе о готовности». «Замечательно. Мы с Амосом входим через грузовой отсек. Давай, закрывай его. Алекс, как только Наоми даст добро, сообщи Наседонию, что мы в любой момент можем рвануть к Ио на полной тяге». Пока команда готовила корабль к полету, Холден с Амосом сняли скафандры и оставили их в мастерской. Шесть серых дисков на переборках попарно напротив друг друга показывали, где стены помещения были прошиты снарядами. «А что было в той коробке, которую передали тебе марсиане?» — спросил Амос, вылезая из громоздких магнитных башмаков. «Подарочек для Бобби», — ответил Холден. «Помалкивай, пока я ей не отдам, ладно?» «Ясное дело, Кэп. Но если там окажутся дюжина рос на длинных стеблях, предпочту держаться подальше, когда Наоми проведает». «Да еще, знаешь ли, Алекс...» «Нет, более практичный подарок», — начал Холден и вдруг спохватился. «А что Алекс?» Амос сделал астерский жест ладонями. Землянин в этом случае пожал бы плечами. «Кажется, он малость подзавелся на нашу пышную десантницу». «Шутишь?» У Холдена это в голове не укладывалось. Не то чтобы Бобби не была привлекательной. Очень даже была, но еще и очень большой и весьма грозной. Алекс же Холден знал как тихого и мягкого человека. Конечно, оба они марсиане, а даже самому стойкому космополиту приятно бывает вспомнить о родине. Может, все дело в том, что эти двое — единственные марсиане на корабле. Только вот Алексу под 50 он покорно лысеет и к мимолетным любовницам относится с тихим смирением пожилого человека. А сержанту Драпер не больше 30, и выглядит она как героиня комикса — гора мышц. Холден не сдержал воображения и принялся прикидывать, как эти двое пристроятся друг к другу. Никак не сходилось. «Вот оно как», — сказал он наконец. «И это взаимно?» «Понятия не имею», — снова шевельнул ладонями Амос. «Сержант держит свои чувства при себе. Но не думаю, чтобы она нарочно стала его обижать, если ты об этом. Хотя мы, понимаешь ли, не сумели бы ей помешать». «Ты тоже ее побаиваешься?» «Слушай», — ухмыльнулся Амос. Я в потасовках всего лишь способный любитель, а к ней я присмотрелся, и в этой ее механической скорлупке, и без нее. И скажу, что она профи. Мы на разных полях играем». На Россинанте нарастала сила тяжести. Алекс включил двигатели, значит, началась гонка к Ио. Холден встал и постоял, давая суставам привыкнуть к ощущению веса. Потом хлопнул Амоса по плечу. «Ну вот». Если у тебя полный заряд торпед и орудий, три марсианских корабля на пятках, одна злая бабка, озверевшая без любимого чая, и марсианская десантница, которая одними зубами может перекусить тебе глотку, что будешь делать? А ты, капитан, я натравлю всю эту компанию на кого-нибудь еще.